Госпожа Шиммельпфенник вздумалась однажды отправить Машу к своей портнихе с каким-то шёлковым платьем, подлежавшим различным переделкам. Отправилась Маша, а накануне перед этим она долго полоскала бельё на плату и продула её порядком, так что с вечера ещё она почувствовала лёгкий озноб, и было ей всё время не по себе как-то. Путь предстоял немалый. К Семеновскому мосту надо было, между прочим, идти несколько времени и по Невскому, и по Караванной, где жила Маша в счастливые дни своей любви к Шадурскому. Ей в первый раз и еще после жития на месте приходилось теперь побывать на Невском. Людная улица навела ее на многие воспоминания, которые усилились еще тем, что на самом почти повороте на Караванную она столкнулась. с белогубым юношей офицериком, который в качестве приятеля Шадурского часто бывал у нее во время она и даже сильно ухаживал за нею. Белогубый офицерик изумленно приостановился на минутку и тот, чу же прошел мимо. Очевидно, он узнал Машу, но как же ему было признаться в этом теперь, когда он встречает ее в убогом бурнусьшке с белым узлом в голых руках? Маша сильно осмешалась при этой встрече и быстро пошагала далее. Однако была рада, что всё это прошло таким образом. Но встреча с Белогоубовым и потом путешествие мимо подъезда и ворот того самого дома, где она жила, вдруг навели на неё столько щемящих воспоминаний, пахнули на сердце таким горьким чувством, И затем мгновенное воспоминание о Колтовской, да о своих стариках, опять встало пред ней таким колючим и тяжёлым упрёком, что на глаза бедняги проступали на морозе самые жгучие слёзы. Она шла и плакала, а самоё нервное лихорадка тряслам. И встречные люди с удивлением оглядывались, что вот за идет хорошенькая девушка в каком-то жалком костюмешке, а слезы по щекам так и катятся, а она между тем идет себе и не думает вытирать свои глаза, и словно бы этих слез своих совсем даже не чувствует. Пришла Маша к портнихи с заплаканными, но впрочем уже сухими глазами на лестнице оправилась и вытерла свои слезы. толкует она портнихе, что госпожа Шмильпфенник прислала её с работой, рассказывает, как и что нужно переделать в принесённом платье. А в это самое время выходит из-за драпри гостья, которая сидела у портнихи в смежной комнате, и с изумлённым недоумением уставилась глазами на Машу. Эта последняя мельком взглянула на вошедшую и прямо глаз в глаз поймала её удивлённый взгляд. Она сразу узнала в ней одну из мастериц того магазина, где во время он шила себе наряды, и вспомнила, что эта самая мастерица даже к ней на квартиру не однажды приходила примерять ей платья. Узнав её, Маша на минуту снова смутилась и вспыхнула: "Эх, я глупая", внутренне упрекнула она себя в тот же самый миг. "Что ж я краснею, или мне стыдно своего положения?" Какой вздор! Яна смело взглянула опять в глаза вошедшей женщине. Та нерешительно улыбнулась и ещё нерешительнее поклонилась ей. Маша ответила открытой и приветливой улыбкой и отдала поклон уже без малейшей застенчивости. А вы узнали меня? совершенно просто и прямо спросила она. Да, узнала, немножко смущённо заикнулась мастерица. Только вы такая перемена, что делать? В жизни всякое бывает, усмехнулась Маша. М-м, да, продолжала в том же роде старая знакомка. Я вот с месяц назад была как-то у мадам Арман. Помните, она тоже одно время шила на вас. Как же помню. И вот Именно с месяц назад я даже работу у неё просила. Да, она мне передавала это. А передавала, каким наглым образом она отказала мне в этой работе и как издевалась в глаза над переменаю моего положения, с горечью возразила Маша. Бог с ней, вздохнула Мадистка. Мадам Арман не совсем-то хорошая женщина. Впрочем, Я и без ее помощи нашла себе работу. Я нынче в горничных живу, сообщила Маша со свойственной ей простотою. Мадиестка пять вскинула на нее изумленные взоры. Вас это удивляет? снисходительно улыбнулась молодая девушка. Очень. Тем более, что князь Шадурский. Как же это он так допустил? Это ведь уж без совести? Во время их разговора хозяйку вызвали зачем-то в мастерскую. Маша осталась с глазу на глаз с мастерицей. Бог с ним. Он ей хорошо поступил со мной и махнула на рукой. А я слышала, что его приятели вас обвиняют. Меня? Изумилась Маша. Меня? Да за что же? Конечно, не всякому слуху верь, говорит пословица. И мало ли, что люди болтают, продолжала мастерица, которую так и тянуло за язычок сообщить при всем удобном случае, что именно болтают. А в то же время, подобратей сердечной, хотелось и несколько полегче отнестись к своему сообщению. Говорят, будто тут причину один молодой человек, чиновник что ли какой-то. Какой чиновник? Не знаю. Болтают ведь они только и больше ничего, будто князь узнал, что вы обманывали его. Маша в негодовании только плечами передернула. Какая низость, какие мерзавцы, с презрением прошептала она через минуту. Но всё же князь, хоть бы и из самолюбия, не должен был поступить с вами таким образом, заметила мастерица. Что бы ему стоило хоть как-нибудь обеспечить вас обеспечить? Да разве я-то взяла бы от него какое-нибудь обеспечение после того, как он меня бросил? А вы слыхали, какая с ним история случилась? Когда? Да тогда же вот с месяц тому назад. Ничего не слыхала. Как же, помилуйте. Многие говорят про это, я тоже слышала. У мадам Марман, баронесса Дункель рассказывала. Ужас какая история. Маше больно было больно слышать дурное слово про того, кого она так много любила. Ей бы не хотелось ровно ничего слышать про него, ни дурного, ни хорошего. Она старалась уверять себя, что он не существует для неё, что он навсегда выброшен из её сердца. А между тем это сердце дрожало теперь при одном звуке заветного имени, и несмотря на кажущееся нехотение слушать про него что-либо, она не могла преодолеть в себе другого тайного и более искреннего желания её невольно так и подмывало узнать ещё одну новую весть, услышать хоть что-нибудь про любимого человека, только пусть бы это что-нибудь было хорошее и благородное. Маша молчала, И выжидательно смотрела на собеседницу, она не решалась спросить её, в чём заключается эта история, потому что старалась обмануть даже саму её себя, боясь себе же признаться в затаённом и настоящем своём желании. Как же, как же ужас, какая страшная история, продолжала словоохотливая мастерица. Представьте себе, ведь его говорят, чуть было не зарезали. Как С испуганным стоном невольно вырвалось из груди Маши: "Да, говорят, вот баронесса Дункельд говорила, а мне сама мадам Арман рассказывала. Говорят таким образом, будто у него были длинные амуры с одной барыней, замужние дамы сказывают. Этот он мой голубчик, значит, в то самое время, как с вами жил, и с эту замужнюю тоже интригу вёл. Связь у них, говорят, была, обманвал стал быть двух разом". и вас и её ну да впрочем они ведь все такие эти господа мущинки при этих словах маша билее полотна побледнела обманывал он всё время обманывал он не любил её вся кровь как будто застыла в ней она до сих пор думала что он только разлюбил её но обманывать обманывать с самого начала, имея другую любовницу, стало быть, он только пошутил себе с ней, стало быть, он никогда её не любил, ее. он только бездушно шутил и бездушно обманывал, притворялся, что любит. Это было сверхожиданий Маши. Этого она не могла не допустить в нём, не даже представить себе. Разлюбить он мог. Что ж делать? Любви насильно не удержишь, коли она прошла. Но с самого начала притворяться и вести обман это уже подло. Последние остатки прежнего кумира в сердце Маши с этой минуты были уже в прах разбиты. И эта неожиданная мысль так её поразила, что она, не давая себя чёта ни взвешивая рассудком сообщение своей собеседницы, чутким сердцем почувствовала только весь страшный смысл и уничтожающий холод слов её. Представьте себе, продолжала мне штем мадистка, встретился он с ней в маскараде и поехали вместе ужинать в ресторан в отдельную комнату, а там она его очень опасно ранила, говорят, будто из ревности, почём знать? Может быть, даже к вам приревновала. Массевица передавала Маше один из многочисленных вариантов произошедствия с Бероевой, которые в разноречивых слухах ходили тогда по городу. Ну он-то, он-то хороший гусь, нечего сказать. Попыталась была она прогуляться на счет Шадурского, как вдруг Маша остановила ее решительным движением руки. Довольно, не говорите мне больше о нем. Через силу промолвила она надрывающимся голосом. Видно было, что рыдания начинают душить ее, и быстрыми шагами она тотчас же удалилась из магазина. Обманывал, он. Только обманывал меня смутно мелькало облочка какого-то сознания в голове Маши, а меж тем сама она шла почти безотчетно по направлению к набережной Невы, туда, где красовался аристократический дом князей Шадурских. И вот она уже у самого дома. Она заносит ногу на гранитную ступеньку бокового подъезда, который вел в отдельную квартиру молодого князя. Она с решительным трепетом и боязнью ожидания берется за ручку звонка. Он ранен. Проходит в голове Машы другое смутное облако, новейное голосом все еще не остывший живучий любви к разбитому Кумиру. Опасно ранен. Быть может, умрет. Ее не увидишь его больше. Я пойду к нему. Я вижу его в последний раз, хоть взгляну на него. Но рука бедняги безсильной тихо опускается от ручки, дверного звонка нет, зачем же? Не надо, не надо. Ведь он не любил. Никогда не любил меня. Ведь он только обманывал. И Маша идёт далее. Идёт она далее, вдоль гранитной набережной белой застывшей Невы, идёт без цели, без мысли, сама не ведая куда, не ведая зачем и почему, идёт потому что нельзя не идти, потому что ноги несут её всё дальше и дальше. Лицо её пылает, ей жарко, ей душно, у неё горло судорожно сжимается внутри от рыданий, которые не могут вырваться наружу и разрешиться спасительными слезами. Ветер со всех сторон поддувает её плохой бурнусишка, пусть и водует, пусть охлаждает это плающее лицо, эту горячую голову, ведь ей бедняги так жарко, так душно, так тесно среди этого простора, широкой ледяной равнины, которая открывается справа среди этого морозного дня и холодного северного ветра. А что теперь, госпожа Шиммель-Феник, поделывает?